Глава 7. Нас выгнали из королевства? Упёрла руки в бока Тракса с недовольным видом. Свои волосы она вновь собрала на голове в высокий хвост, который раскачивался в такт её движениям. "Нет, королева попросила не подвергать опасности её горожан, и я её в этом прекрасно понимаю", спокойно произнесла я. "Не больно и хотелось тут оставаться", буркнула Тракса и стала собирать свои мешочки с благовониями. Магнус терся у ее ног, и девушка постоянно ругалась на зверя. Я сама не могла понять, почему он так заинтересовался всеми этими ароматными травами мага. Раньше он предпочитал не подходить к Траксе близко, так как она никогда даже не трепала его за ухом. Я направилась к своей кровати, но путь мне преградила Велина. В руках она сжимала свой блокнот, да настолько сильно, что костяшки пальцев побледнели еще сильнее, чем обычно. «Ты хочешь что-то сказать?» – спросила я. и сирена в ответ слегка кивнула своей головой. Ее ракушки в волосах звякнули друг от друга. Я многозначительно посмотрела на блокнот в руках девушки, но та не спешила мне показывать написанные там слова. Ей будто было стыдно, и она сомневалась, говорить или не говорить. «Давай», — сказала я и протянула руку. Велина вздохнула и развернула блокнот ко мне. Я прочла. «Можно мне остаться? Подводное царство сирен такое прекрасное!» Здесь я как дома, здесь мой народ. Я дважды перечитала написанное, пока смысл до меня не дошёл. Всё в моей голове по-прежнему занимал разговор с Беронной. Я будто всё ещё пребывала в её кабинете, и смотрела на эти утончённые черты лица мудрой женщины. Остаться, спросила я и взглянула в глаза Велины. Ты теперь свободная сирена и не прислуживаешь ингринам. Ты вольна делать что хочешь. Лицо девушки озарилось, и она несмело улыбнулась. Быстро она вывела в блокноте новые слова. «Я буду скучать и обязательно присылать весточки. Но я подготовила путеводник, он поможет тебе в сложной ситуации». Девушка достала из складок платья маленький круглый камень и протянула его мне. Внутри камня пока не плескалась вода, и его температура не менялась. Еще не настало время использовать путеводник. Я еще и не решила, для каких целей он мне сгодится, но явно лишним он не будет. Он мне уже помог однажды в лесу штормов. Спасибо тебе, Велина, поблагодарила я, принимая маленький кругляшок из её изящных тонких пальцев. Тут до нас донёсся окрик Траксы. Катерина, убери от меня своего зверя, он хочет сожрать моё благовоние. Я быстро оглянулась, оценивая обстановку. Тракса успела вырвать мешочек из пасти Магнуса в самый последний момент. Я поспешила оттащить Волкалиса от Траксы. пока та не увидела в нем будущую меховую накидку. «Да что с тобой не так?» — воскликнула я, присаживаясь перед Магнусом и заглядывая в его глаза. Он посмотрел на меня внимательным взглядом и издал протяжный вой. Это было что-то новенькое, обычно волколис вел себя тихо. Видимо, он неуютно себя чувствовал в незнакомом королевстве. Я погладила его по голове и как можно более спокойным голосом произнесла. Всё хорошо, Магнус. Скоро мы вернёмся в Лес Штормов. У перехода на другую сторону нас уже ждали стражники. Мы повторили процедуру идентификации только в обратную сторону. Как выразился один из стражников, нас удалили из списка посетителей королевства Вильмор. Гриникс ожидали нас на том же месте, где мы их и оставили. Но наверняка за это время они отлучались на охоту. Мне ещё ни разу не доводилось видеть, как они едят. Но всё же мне казалось, что они являются полноценными хищниками. Полёт до леса Штормов не занял много времени. Сейчас я даже успела разглядеть, как выглядит проход в лес с такой высоты. В прошлые полёты мне было не до этого. В первый раз я пребывала в шоке от того, что являюсь перерождением самого первого дефаута по имени Джиннис. Во второй все мои мысли занимал Гидеон, которого я погрузила в вечный сон. Но теперь я в удивлении уставилась на нечто раскинутое под нами, и именно в этом направлении гриниксы начали снижание. Я покрепче прижала к себе Магнуса. Волколис прижал свои уши к голове. Никакого леса Штормов под нами не было, но я знала, что мы окажемся чётко в нём. Лес Штормов не был отмечен ни на одной карте Пятигранных королевств. Вот и сейчас перед нами предстал очередной блуждающий проход. Он выглядел как огромная тёмная воронка, прямо посреди огромного океана. Ничего внутри неё разглядеть было нереально, но чем ближе мы подлетали, тем устрашающе она выглядела. Просто тёмная дыра, взявшаяся из ниоткуда. Но вскоре я разглядела внутри неё привычные белые огоньки, кадами. Они обозначали вход в свои владения, подсказывая нам, куда двигаться. Гриниксы резко спикировали вниз, у меня даже уши заложило. Тьмата блуждающего прохода окружила нас лишь на секунду, после чего воронка и океан пропали. Уголис и Голдис приземлились на поляне у входа в железный дом. Я выдохнула с облегчением, увидев, что вход всё так же открыт. Вниз уходили железные ступени. Я боялась, что в любой момент вход мог закрыться, оставив нас внутри пленниками или же наоборот, не пропуская внутрь Гидону. Выполнив свою задачу, гриниксы взлетели ввысь и быстро пропали из поля моей видимости. Я даже не успела их поблагодарить, но, видимо, они не нуждались в этом. Первым делом в железном доме я направилась в комнату Гидеону. Он лежал на своей кровати, такой красивый и тихий. Но его зрачки под закрытыми веками пребывали в постоянном движении. Пускай его тело сейчас лежало в безопасности, душа находилась в сером царстве страха. Я вернулась, Гидон, произнесла я. Голос подвёл меня, прозвучал слишком тонко, будто я вот-вот расплачусь. Присев рядом, я прикоснулась к его руке. Кожа была сыхко тёплой. Я скоро освобожу Маргану из рук Гуимара и обязательно справлюсь со своей мощью. Я сделаю это, даже не сомневайся. Больше мне нечего было ему сказать. Дать обещание, что я его спасу. Ну как? Разве было это реально? Нет ничего невозможного в этом мире, слова Марганы, адресованные мне. Могла ли она иметь в виду то, что я могу спасти Гидеона из царства страха, или же она имела в виду, что я смогу познать свою мощь и без её помощи? Посидев ещё немного с Гидеоном, я отправилась в свою комнату. Там меня уже ждал Магнус. Он валь угодно развалился на кровати, заняв большую её часть. Я с удовольствием стянула с себя одежду дикаря безумия и бинты, откинула их в сторону со словами: "Надеюсь, мне больше не доведётся вас надеть". Переоделась в рубаху до колена и взобралась на кровать. Магнус лениво посмотрел на меня из полуопущенных век и не удостоился подвинуться. Пришлось подогнуть колени под себя, чтобы вместиться на кровати. Во сне мне снова явился этот кошмар. Лицо Гедеона, его руки на моих плечах, всё было в серых оттенках. Мысленно я попыталась воззвать к Мириал, но из этого ничего не вышло. Её голос не отозвался на мой зов. Неужели это всё? Остаточная энергия Мириал пропала навсегда. Как же мне теперь разобраться в своей двойной мощи? Я осталась совершенно одна, единственная дефаулт, застрявшая в собственном вечном кошмаре. Я боялась, что в какой-то момент попросту не выберусь из этого кошмара, останусь в нём навечно, как и Гедеон. Просто траксы обнаружит моё тело, погружённое в вечный сон. Могла ли я обречь на такие муки сама себя, или всё-таки я управляла своей мощью, не о на мною? Как в одиночестве можно было во всём этом разобраться? Вот Гедеон упал к моим ногам, и кошмар начался заново. И так раза три, пока какой-то шум не заставил вынырнуть меня из этого сна, прочно державшего меня своими серыми щупальцами страха.